Когда Евкоева увели, Миронов отер круглое лицо клетчатым носовым платком и красноречиво развел руками. «Кофейку!» — он нажал кнопку на электрочайнике, стоящем на столике у окна. Олегу не хотелось пить быстро растворимую борду, но он не стал обижать приунывшего Миронова. Недавно Ермилов открыл для себя забегаловку пельменную, где варили пельмени в точности, как в его советской юности, и всей душой и желудком рвался сейчас туда. Однако, продолжая сидеть на жестком стуле в допросной, разглядывая руки Антона Миронова. Следователь сосредоточенно насыпал в чашки гранулы кофе и сахар. У него на кистях рук отпечатались характерные светло-бежевые округлые следы одуванчика. Ермилов представил себе следователя пропалывающим на даче грядки облаченным в перчатки и фартук жены, и еле сдержал улыбку. — Антон Андреевич, Олег отпил обжигающий кофе с привкусом цикория. — Мне сказали, что вы ведете несколько аналогичных дел. Вы не пытались поспрашивать других ваших подследственных о Евкоеве? — В каком смысле? — Они из разной группы, никак не связаны. У Миронова покраснели лоб и шея, оттенив его светлые выгоревшие на загородном солнце брови. Ермилов догадался, что Антону ситуация не по нутру. Нарисовался тут контрразведчик, сидит над душой, лезет под руку, да еще поучает. Но Миронов сдержался и добавил, «Есть пара-тройка боевиков. Полагаете, надо показать им фотографию Евкоева?» Олег кивнул. «Мне не совсем понятно, что это даст», — робко заметил Миронов. «Родственники его пытаются доказать, какой он честный парень». Через адвоката суют документы, раздобыли даже справку об аренде им квартиры в Стамбуле, будто он не мог арендовать квартиры и уехать в Сирию. А так, собственно, и было. Ермилов с начала войны в Сирии и возникновение этой головной боли ИГ, от которой страдали все спецслужбы мира, конечно, те из них, кто не способствовал созданию ИГИЛ, Успел вникнуть в механизм вербовки, обучения боевиков, их отправки на родину с целью ведения диверсионно-террористической деятельности. Он знал, что координаторы исламского государства работают весьма профессионально в том, что касается легендирования нахождения боевиков в Турции. У него адвокатеса из правозащитного центра «Мемориал» достал меня до печенок. Сует справки из «Бабы Алем» что он обучался турецкому, и закрывшегося уже агентства «Акросгрупп» тоже вроде как работал у них. К делу эту липу я приобщать, разумеется, не стану. Его ведь экстрадировали из Германии. Кто-то на него настучал, как я понял. Миронов уклончиво повел головой. Ермилов не посвящали в детали задержания Евкоева, но кое-что он знал, а остальное додумал, полагаясь на свой опыт. Рашид еще не успел вернуться из Турции, когда на него уже завели уголовное дело в России, явно основываясь на чьих-то показаниях. Евкоев уехал из Стамбула в Германию, и там его взяли тепленьким и передали российской спецслужбе. Сдавший Евкоева человек не фигурирует в деле. Вероятнее всего, сотрудник управления по борьбе с терроризмом Составляя справку, основывался на донесении агента, общавшегося с Евкоевым в лагере Шейх Сулейман, расположенного между Хаританом и Атмой в Сирии. Агенты свидетелем быть вряд ли сможет. Не захотят его светить. Вот если бы существовала высшая мера для террористов, это ведь Евкоев рано или поздно выйдет из тюрьмы и сообщится товарищам, кто его сдал. Этого допустить нельзя. А потому следователю надо поставить дело так, чтобы хватило для суда доказательств участия Евкоева в незаконном бандформировании и без показаний агента. Задача не из простых. Задумчиво и сочувственно глядя на круглолицего следователя, Олег начал догадываться, почему именно ему, Ермилову, Плотников поручил отработать информацию. Тут требовались навыки следователя. Олегу самому придется припереть Евкоева. За время этих двух допросов Ермилов успел понять для себя главное. Евкоев серьезный противник. Он постоянно контролирует свои эмоции, крепкая нервная система, ясная голова. Его явно готовили в ИГИЛ для серьезных дел и, возможно, для работы координатором в целом регионе, к примеру, на Кавказе, решил Олег. Ермилов по привычке про себя часто называл «Исламское государство по-старому» – ИГИЛ. Хотя с конца июня 2014 года, после самопровозглашения халифата, аббревиатуру урезали до ИГ, уже без указания определенного региона, захваченного черной бесовщиной, прикрывающейся маской одной из великих религий мира. ИГИЛовцы теперь не ограничивались Левантом, странами Средиземноморья, от Турции до Красного моря. Им, наверное, мерещится, что они могут захватить весь мир. Они предпринимают все, чтобы добиться этого. И в Сирии действуют так же, как в Ираке. Живет себе арабский городок своей жизнью, люди торгуют, учатся, молятся, пекут лепешки. А вдруг оказывается, что по соседству с ними обитает завербованный ИГИЛ-человек. Он исподволь ненавязчиво, но профессионально разговаривает с одним, с другим. Внедряет в сознание идеи великого халифата с жесткими, но справедливыми законами, с жизнью моральной, не на западный пошловатый манер, когда абсурд правит миром. Когда женщины перестали быть женщинами, мужчины – мужчинами. А вместо религии прогресс, который удушающим захватом вцепился в горло своим взвинченным темпом жизни, игиловцы сами охотно пользуются достижениями прогресса. Однако верхушку игил устраивает, чтобы рядовые бойцы существовали как мухи, залипшие в сладости их медоточивых обещаний и в ожидании лучшей жизни. В этом прогорклом меду они, как зомбированные, продвигались от солята до солята, проводили часы в затяжных монотонных переездах на пикапах с зушками в кузове, с ног до головы в пыли, готовые умереть в любой миг. Такие соседи-проповедники, вербующие в ИГИЛ, предлагают золотые горы. А на самом деле в качестве альтернативы западным ценностям подсовывают средневековые и не менее абсурдные правила новой жизни действует исподволь, а затем начинается уже военное вторжение после подготовительного периода. И вдруг в сирийских городах, куда вторглись ИГИЛвцы, местные узнавали, что соседи, с которыми они здоровались каждое утро и вместе с которыми ходили в мечеть, давно уже состояли в банде и являются спящими боевиками халифата. Именно они указывали пришедшим в город головорезом, кто алавиты, кто сунниты что и вовсе не мусульмане. Убивали, правда, без разбора, но смерть суннитам, детям, женщинам, старикам, дарила пуля в лоб, а лавитам же отрезали голову. Постепенное разрастание сети вербовщиков подпольных филиалов ИГ происходит и в европейских городах. Теракты на грузовиках, давящих людей прямо в центре красивых столиц Европы, это уже не что-то рядовое, а из ряда вон. Что им старинные дома, скульптуры? Дикари под черными флагами неистово крушили древнейшие памятники культуры и религии в Пальмире и в других городах Сирии. В это же время под шумок руководители этих оголтелых фанатиков прятали и продавали на Запад самые ценные из древностей, едва успевая паковать в ящики и вывозить, как правило, через Турцию, сбывали коллекционерам со всего мира. Беженцы, наводнившие Европу, в толпе которых затесались сигиловцы, легализовываются и получают пособие, ждут своего часа. Когда-нибудь этот час пробьет, и тогда черный флаг безумия и жестокости захлестнет и Европу. Готова ли она к этому?